Все пациенты очень хотят знать, что он увидел на экране. Свет мой зеркальца, скажи. Но рентгенолог не имеет права высказывать свое мнение и ставить диагнозы. Завтра утром ваш лечащий врач получит снимки и поговорит с вами. Незавидная судьба тебя ожидает, парень, подумал доктор Белл. Вряд ли тебе понравится длительный отдых молоко и полусырые яйца. В двухстах ярдах от главного корпуса клиники, в обветшавшем здании бывшей мебельной фабрики, которая ныне служила общежитием для медсестер, студентка Вивьен Лоу Бартон изо всех сил пыталась справиться с молнией, никак не желающей застегиваться. Что? топ ты сгорела. Девушка употребила в адрес непослушной молнии любимое выражение отца, заработавшего неплохие деньги лесоруба, которая не видела оснований пользоваться разными языками для общения с деревьями в лесу и со своими домашними. В свои девятнадцать лет натура Вивьен представляла собой нечто среднее между грубоватостью отца из штата Орегон и врожденной деликатностью матери, уроженки Новой Англии. Эта деликатность устояла в схватке с орегонской грубостью. Вивьен училась на медсестру уже четыре месяца – В ее реакции на медицину уже проявились черты обоих родителей. В одно и то же время она испытывала благоговейный трепет и непреодолимое отвращение. Она понимала, что близкое столкновение со страданиями и болезнями способно потрясти новичка, но... Это знание не помогало в моменты, когда желудок был готов вывернуться наизнанку, и требовалась вся её воля, чтобы не броситься вон из палаты. Именно в такие моменты она чувствовала сильнейшую потребность в смене обстановки, в очищающем противоядии. Такое противоядие она в какой-то степени нашла в своей старой любви – музыки. Удивительно, но город Берлингтон, несмотря на свои малые размеры, располагал превосходным симфоническим оркестром, и, открыв его для себя, Бивьен сделалась его верной почитательницей. Размеренный темп, царивший в мире классической музыки, сериал твердость и придавал уверенность в своих силах. Бивьен очень расстроилась, когда летом концерты прекратились, и почувствовала, что образовавшуюся пустоту необходимо чем-то заполнить. Но сейчас было не до таких странных мыслей. Перерыв между утренними лекциями и практикой был очень коротким, а тут еще эта проклятая молния. Она дернула еще раз и... Ура! Зубчики, как по волшебству, встали на место, молния застегнулась. Бивьен бросилась к двери, но потом остановилась, чтобы вытереть лицо. Боже, какая жара! Как она вспотела от борьбы с молнией! Так шло это утро в клинике трех графств. Обычное, ничем не отличающееся от других. Утро в сестринских лабораториях, операционных, в отделениях неврологии, психиатрии, педиатрии, дерматологии, ортопедии, офтальмологии, гинекологии и урологии, в отделениях по уходу и в палатах частных пациентов, в администрации, бухгалтерии, отделе закупок и административно-хозяйственной части, в приёмных коридорах, лифтах, на всех пяти этажах, а также в подвале и полуподвале. Обычное утро с его невидимыми приливами и отливами, с завихрениями человеческих судеб в этом лечебном учреждении. Было 11 часов утра 15 июля. Глава вторая. На башне церкви Искупления, расположенной в двух кварталах от клиники трех графств, колокол прозвонил 11 часов, когда Кента Доннелл шел из хирургического отделения в администрацию. Звук колокола не отличался мелодичностью, сказывался давний изъян, допущенный при отливке. Натреснутый звон сочился в открытое окно лестничной площадки дону машинально взглянул на часы и посторонился, чтобы пропустить спешащих и громко топающих по металлическим ступеням служебной лестницы интернов молодых врачей, проходящих в клинике стажировку. Завидев председателя медицинского совета, каждый из интернов замедлил шаг и уважительно поздоровался. На втором этаже Одонал отошел в сторону, чтобы пропустить мисс сестру, вешавшую коляску с ребенком лет десяти. У девочки был перевязан один глаз. Рядом шла мать, склонившаяся над дочерью, как наседка над цыпленком. Одонал не узнал сестру, но приветливо ей улыбнулся. Она же, проходя мимо, украдкая кинула его оценивающим взглядом. О Доналу было немного за сорок, и на него все еще оглядывались женщины. Высокий, стройный мужчина с мощными квадратными плечами и мускулистыми руками. Он сохранил фигуру и телосложение, которыми отличался в колледже, когда играл полузащитником в студенческой футбольной команде. Даже теперь он, принимая важные решения, выпрямлялся и расправлял широкие плечи, словно готовясь к захвату ног нападающего команды соперников. Несмотря на мощное сложение, двигался Донал легко и свободно, а благодаря регулярным занятиям спортом – летом теннис, а зимой лыжи – не имел лишнего жира, сохраняя силу и гибкость. О'Доннелл никогда не был красивым, как Адонис, но в его лице была та угловатая, резкая неправильность, дополненная шрамом на носу, полученным во время игры в футбол, которая, как это ни странно, привлекает женщин больше, чем идеальная красота. Истинный возраст у Доннелла можно было угадать только по волосам. Ещё совсем недавно они были черны, как вороново крыло, но теперь начали стремительно сидеть, ходя и оставались густыми. Похоже, пигмент сдался годам и ударился в бегство с позицией. Кто-то окликнул у Донала сзади – Он остановился и, обернувшись, увидел Билла Руфуса, одного из старших хирургов. Как дела, Билл? Руфус всегда нравился Удонулу. Билл был добросовестным, надежным хирургом, с богатой практикой. Больные доверяли ему благодаря искренности, сквозившей в каждом его слове. Уважали его и сотрудники, прежде всего интерны и резиденты, которым нравилась способность Руфуса учить младших коллег, не унижая их человеческого достоинства. Билл держался с ними как с равными, и это отличало его от многих других хирургов. Единственным недостатком Билла, если можно так это назвать, была склонность к ярким, немыслимо пестрым галстукам. одоннолы сейчас внутренне содрогнулся при виде галстука с бирюзовыми кругами и красными червеобразными зигзагами на лиловатом и лимонно-желтом фоне. Из-за этих галстуков Билл постоянно становился объектом насмешек. Один из психиатров недавно предположил, что выбор галстуков говорит о каком-то гнойном процессе, который прорывается наружу сквозь пристойную консервативную оболочку. Но Руфус в ответ лишь добродушно посмеивался. Сегодня он, однако, выглядел серьезным и озабоченным. «Кент, мне надо с тобой поговорить», — сказал он. «Пойдем ко мне в кабинет», — предложил Огдоналл, Его охватило любопытство. Руфус был не из тех, кто тревожит руководство по пустякам. «Нет, мы можем поговорить здесь», – возразил Руфус. «Знаешь, Кент, э, речь идет о патологоанатомических заключениях в отношении хирургических больных». Они отошли к окну, чтобы не мешать идущим по коридору людям, и О.Донал подумал, что давно боялся этого вопроса. «Что ты имеешь в виду, Билл?» Заключения приходят поздно, с большой задержкой, с очень большой задержкой. О, Донал давно знал об этой проблеме. Как и другие хирурги, Руфус часто оперировал больных с опухолями. После выделения опухоли ее удаляли и направляли на гистологическое исследование доктору Пирсону. Паталогоанатом должен был выполнить два исследования доставленной опухоли. Во-первых, в экспресс-лаборатории он должен был исследовать материал опухоли за то время, пока продолжается операция, а больной находится под наркозом. Замороженный кусочек ткани – исследовался под микроскопом. В результате этой процедуры патологоанатом давал в отношении опухоли одно из двух заключений – доброкачественное или злокачественная. Если опухоль оказывалась злокачественной, то есть у больного был рак, то операцию продолжали. Если же опухоль оказывалась доброкачественной, то операцию заканчивали, а больного отправляли для пробуждения в послеоперационную палату. А с экспресс-анализами проблемы нет? – спросила Доналл. Он не слышал о таких проблемах, но хотел лишний раз удостовериться. «Нет», – ответил Руфус, – «если бы они были, до тебя доходила бы масса жалоб. Задерживаются заключения о полном гистологическом исследовании». «Понимаю», – сказала Доналл, стараясь выиграть время, чтобы обдумать то, что услышал. Кот восстановил в уме всю процедуру. После исследования замороженного кусочка ткани вся опухоль отправлялась в патологоантомическую лабораторию, где лаборанты готовили тонкие срезы для полноценного исследования на более совершенном оборудовании. Патологоанатом, изучив срезы, выдавал свое окончательное заключение. Иногда опухоль, которую при первичном исследовании сочли доброкачественной или сомнительной, оказывалась злокачественной, и в таких случаях больного снова брали в операционную и выполняли необходимую операцию. Такие изменения в заключениях не считались чем-то, экстраординарным, но, конечно же, повторные заключения должны быть скорыми. О, Донал уже понял, что в этом и состояла суть жалобы Руфуса. «Если бы это было один раз, – продолжал Руфус, – я не стал бы тебя беспокоить. Я знаю, как тяжело приходится патологоанатомам и не собираюсь нападать на Джо Персона. Но такие случаи не единичны. Они происходят сплошь и рядом, Кент». «Давай обратимся к фактам, Билл», – решительно произнес у не сомневаясь. Однако, что, не имея фактов, Руфус не стал бы обращаться с такой серьезной жалобой. «Хорошо. На прошлой неделе я оперировал миссис Мейсон с опухолью груди. Я удалил опухоль, и после первичного исследования замороженного образца Пирсон выдал заключение – «О ее доброкачественности. Однако в протоколе для истории болезни было уже сказано, что опухоль злокачественная». Приведя пример, Руфус добавил «Но у меня претензии не к этому. При первичном исследовании часто нельзя с полной уверенностью дать окончательное заключение». «А к чему?» Теперь, когда Удонал окончательно понял, о чём идёт речь, хотел как можно скорее решить этот вопрос. «Пирсону потребовалось восемь дней для того, чтобы дать протокол для истории болезни. К тому моменту, когда я его получил, больная была уже выписана домой. Понимаю. И в самом деле очень плохо подумал Удонал. От такой проблемы невозможно отмахнуться». «Это очень нелегко», продолжал Руфус, «звонить женщине и говорить ей о нашей ошибки Говорить, что, как выяснилось, у нее все-таки рак, и ее надо повторно оперировать. Да еще как нелегко». Дону знал это по собственному опыту. До того, как он пришел в клинику трех графств, ему самому приходилось делать такие звонки. Не дай бог, чтобы это повторилось. Билл. «Можно я разберусь с этим сам?» Одонол был рад, что к нему обратился именно Руфус. «Другие хирурги могли раздуть это дело и осложнить решение». «Конечно, только если это приведет к результату». Руфус имел полное право на возмущение. «Это случай не единичный, просто сам не вопиющий». И снова Одонол мысленно согласился с Руфусом. «Я поговорю с Джо Персоном. сегодня же», – пообещал он. «После конференции о летальности в хирургических отделениях. Ты там будешь?» – Руфус кивнул. «Да, я там буду». «Значит, мы еще увидимся, Билл». «Спасибо, что рассказал об этом. Обещаю что-нибудь придумать». «Что-нибудь», – думал Адонал, идя по коридору. «Но что именно?» Он продолжал размышлять на эту тему, и тогда, когда пришел в администрацию, открыл дверь кабинета Гарри Томазели, администратора клиники. О не сразу увидел Томазели, и тот сам его окликнул иди сюда кент тамазели стоял в дальнем углу выложенного березовыми панелями кабинета перед ним на большом столе лежали развернутые чертежи и эскизы одонол пересек кабинет по толстому ворсистому ковру и посмотрел на разложенные на столе «Грезишь на его он онкнул пальцем в один из эскизов. «Знаешь, я уверен, что мы сможем отгрохать тебе фантастический пентхаус вот здесь, в восточном крыле», – томазель улыбнулся. «Я согласен. Осталось только уговорить совет клиники в необходимости пентхауса». Администратор снял модные безоправые очки и принялся тщательно их протирать. Вот он, наш новый Иерусалим. О'Доннелл принялся внимательно изучать архитектуру клиники трех графств, какой она станет после возведения величественной пристройки, планирование которой вступило в завершающую стадию. В пристройке будет находиться целое крыло и новое общежитие медсестер. Какие еще новости? Он отвернулся от чертежей и посмотрел на Тамазели. Администратор вдрузил очки на место. Утром я снова говорил с Орденом. Орден Браун, президент второго по величине стали литейного завода Берлингтона, был, кроме того, председателем совета директоров клиники. И... Он уверен, что к январю мы получим полмиллиона долларов из строительного фонда. Это означает, что фундамент мы сможем заложить уже в марте. А еще полмиллиона. На прошлой неделе орден говорил мне, что на них можно рассчитывать только к декабрю следующего года. Вот он считал надежды председателя совета директоров чересчур оптимистичными. «Знаю», – сказал Тамазели, – «но он просил передать тебе, что изменил свое мнение. Вчера у него состоялась еще одна встреча с мэром. Он убежден, что следующие полмиллиона мы получим следующим летом, а строительство начнем к осени». «Это и в самом деле хорошая новость», – О Донал решил умолчать в своих сомнениях. «Если Орден Браун так заговорил, значит, он на сто процентов уверен в успехе». «Да, кстати», — сказал Тамазели с наигранной небрежностью в голосе, «на следующую среду назначена встреча Ордена и мэра с губернатором. Кто знает, не получим ли мы еще и Гранд-штата». «А что еще?» – Удонул обратился к администратору с шудливой резкостью. «Я думал, что ты будешь доволен этим», – ответил тамазели.